поселке за перевалом. Горько, Горыныч, закончились ноябрьские праздники, которые мы провели в поселке, и вновь на буровом участке, теперь уже за Лыглыхтахом. Так называется перевал, где нам предстоит работать. Топлю печку и кутаюсь в тряпье, чтоб согреться. Страшно промерзла в дороге. очень рада возвращению Я вернулась домой хотя в поселке сейчас оживленно интересно новым обитательницам общежития это выпускницы вузов ух ты таганрога и москвы удалось превратить наш собачник в уютную квартиру. Надо признаться образование девушек как огранка оно чувствуется во всем. Даже в умении обустроить жизненное пространство вокруг себя удобно и со вкусом. Факт настолько очевидный, что наводит на глубочайшие размышления. Образование не только шлифует, а зачастую и создает человека. Приняли меня новые хозяйки нашей квартиры радушно. В гущу событий я не лезла, присматривалась, радуясь чудесным переменам, и все же устала от многолюдия. Проводили Альку в Москву. Грущу. На проводах я так напилась, что, провожая ее, вцепилась в крыло самолета, на котором она должна была лететь. Не знаю, у кого больше я жалела. Себя, остающуюся в вечном холоде, или ее, улетающую в столицу к семье. Все-таки Альку. Она сдержанный человек. Разгадать ее подлинные чувства непросто. Держалась молодцом. Но счастливой в преддверии столичной семейной жизни не выглядела. Тяжело ей было улетать. Она расставалась не с нами, а сама с собой. Топится печурка. Вот-вот согреюсь. Буду работать и читать Гоголя. Читать его можно бесконечно. Сколько живых характеров! Народ его произведений мудр, находчив, от природы талантлив. Гогой гений, это так очевидно. Тайка. 10 ноября 1974 года. Лыглыхтахский перевал.